Запись пятьдесят 54. -я. Как меня нашли в лесу. Орлен попросил меня написать про меня. Вот как напишу. Однажды моя мама пошла в лес собирать ягоды. Она очень любит ягоды разные. И она пошла туда в лес и заблудилась, очень сильно, и бродила до самой ночи и чуть не умерла. Когда ей было очень холодно, она услышала, как я пищу. Это я пищал. Я в яме лежал в листьях. Красивый такой и маленький. Моя голова была в пакете с кониками и красными цветками, ярмарочными кониками и красными цветками в белом пакете. Мама взяла меня на руки, как хороший знак, а потом тропинку нашла. Так она меня нашла и тропинку нашла, и домой меня принесла. Она мне налила молока коровы, потому что другого не было у нее. А на утро у нее молоко пришло, как будто она правда моя мама. Так меня мама в лесу нашла. Напоила молоком, и с тех пор я так живу.